Глава 18 От настойчивой мысли свалить отсюда немедленно меня удержала царящая в доме тишина и небольшое пятнышко света на газоне, созданное освещенным окном по соседству. Я до него всего нескольких шагов не добрался, когда искал рабочий кабинет Тана, но этот был пуст, а там явно кто-то находился. И подумав, я решил не пороть горячку, а сперва все спокойно обмозговать. Хорошо, допустим, да НИИС ошибся, и никакой статуэтки в доме на самом деле не было. Возможен такой вариант? Маловероятно. Если только НИИС не задумал меня подставить и таким хитро вывернутым способом избавиться от конкурента-одиночки. Стал бы он с этим связываться. Да нафига оно надо? если гораздо проще было устроить засаду у себя дома и обстрелять наглого выскочку из арбалетов. Идем дальше. Если НИИС не солгал, значит статуэтка все таки здесь. Просто я, помещение малость, ошибся. Могло у Тана быть два рабочих кабинета. Хм, а почему бы и нет? Один для встречи с гостями, второй для личного пользования. Я еще раз оглядел комнату и, почесав затылок, был вынужден признать что для богатого, очень богатого, Тано кабинетик выглядел бедновато. И по размерам, и по обстановке. Наверное, это и не кабинет вовсе, а комната для отдыха. Сурового мужского отдыха. Вон и кушетку у стены есть. И в стенном шкафу книги выглядят нарядно, почти празднично, не тронуто, словно их сюда для антуража поставили, а на деле ни разу не открывали. Обойдя кабинет и обнаружив, что на столе не лежит ни единой бумажки, а письменные принадлежности содержатся в идеальном порядке, я с досадой съел нашедшийся в ящике одинокий золотой молк и признал, что свалял дурака. Пришлось выметаться сперва наизнанку, а потом и на улицу, торопливо расставлять шпыньки по местам, имитируя непотревоженную защиту. Затем ползти дальше, заглядывать в то самое окно, откуда струился свет, и довольно долго присматриваться к обстановке, чтобы не облажаться во второй раз и не потратить кучу времени на ненужную возню с защитой. Новая комната оказалась не в пример больше и роскошнее первой. Правда, как и та, она была пуста, но на этот раз на столе виднелся рабочий беспорядок. На столешнице лежали многочисленные бумаги, виднелась открытая чернилица, в ящиках определялось сразу несколько активных артефактов, а за закрытой дверью виднелось два зеленоватых силуэта. Судя по очертаниям, более крупный — мужской и довольно изящный — женский. Кажется, хозяин на месте, просто вышел отдать слугам распоряжение или же пожелать своей второй половине, дочери, любовнице, любимой тёще, спокойной ночи. Сейф в этом кабинете тоже имелся. Я нашел его практически сразу и, едва увидев на стене сплошное яркое алое пятно, снова обложил тана злыми и по большей части непечатными словами. Тем временем силуэты в коридоре сместились, и, видимо, закончив разговор, неторопливо удалились в одну сторону. Так что, скорее всего, в ближайшее время хозяина можно было не ждать. Это был крохотный, но все же шанс. Поэтому я, недолго думая, взялся за защиту на окне. И в рекордные сроки ее распутав, впервые за ночь поблагодарил Тана за то, что он хотя бы не мудрил с заклинаниями, как Макс. И на всех окнах использовал одно и то же плетение. Пускай двойное, но без неприятных сюрпризов. Добравшись до вожделенного сейфа, я во второй раз сходу туда уже не полез. И правильно сделал, потому что слоев на этой нише было не пять, а целых семь или даже восемь. Более того, они лежали так близко друг к другу, что снимать их следовало медленно и постепенно, один за другим, как слои краски на старой картине. А эта работа не на рин и даже не на два, да еще и без гарантии должного результата. К тому же я пока не понял, как подобраться к краям этой защиты. Там было столько всего напутано, что просто так, к шпынькам, если они, конечно, были, оказалось не подлезть. Пока я стоял и думал, за дверью снова показался подсвеченный зеленью силуэт, а затем ручка на входной двери повернулась, и в комнате резко посветлела, словно оттуда в окно ударил мощный прожекторный луч. Я сперва даже не понял, что именно мне в нем не понравилось, и почему дверь, прежде чем открыться, загорелась отвратительно синим светом. Но потом меня дернуло где-то в районе копчика. Что-то тревожное проверещал на задворках сознания ули. Я даже не успел сообразить, что к чему, со всей доступной скоростью кинулся к окну и успел повиснуть на подоконнике всего за миг до того, как по изнанке пронеслось поисковое штоп его заклинаний, ненадолго осветив оконный проем и пройдясь аккуратно над моими дрожащими пальцами. «Мать же вашу!» — пробормотал я, когда все таки сообразил, в чем дело, и утер с лба испарину. «Та он точно псих, поисковое заклинание в дверной ручке. Это аж каким надо быть больным придурком, чтобы использовать магию карателей для обнаружения мертвых душ у себя в кабинете». Дождавшись, пока внизу пройдет очередной патруль, я заново переосмыслил задание Нииса и понял, почему ни один мастер-вор в здравом умении рискнул залезть в этот проклятый богом особняк. Тут никакой ловкости и везения не хватит. Повсюду охрана, магические ловушки, да и магия карателей, как выяснилось, в деле. Что же там прячет в этом грёбаном сейфе? И так ли безобидна та побрякушка, которую жаждет заполучить НИИС? Теперь мне казалось, что цена в слезах Аимы за эту штуку была сильно занижена. Я наверняка прогадал, решив вытребовать за нее пожизненную неприкосновенность со стороны гильдии воров. Может, ну ее эту статуэтку? «Если совсем прижмет, в другой город переберусь. На столице же свет клином не сошелся, И вообще наизнанке меня никакой вор не достанет. А с таким логовым, какое предоставил нам Макс, можно было жить, как у Христа за пазухой». «Ты чего такой смурной?» поинтересовался Макс, когда я вернулся домой и с досадой содрав себе порядком запылившееся по полез в душ. Я молчал-молчал, а потом плюнул на все и рассказал о сегодняшней неудаче. Семь слоев? Не на шутку удивился Макс. Ты уверен? С таким количеством магии не просто удержать заклинание в стабильном состоянии. Для такой защиты нужен мощный источник, причем внешний источник, который будет ее подпитывать и стабилизировать заодно. Намылив голову и сунув ее под воду, отвыркался и, убрав мокрую челку с лица, буркнул. Не было там никакого источника, только сейф, многослойная сети на нем, и все. «Источник не обязательно находится в кабинете». Задумчиво отозвался дом. «Он может быть и в подвале, и в спальне, и даже в соседнем помещении. А то... хм... и в стену встроен наподобие второго сейфа». «Чего?» — вздрогнул я, выключая воду. «Того. Говорю, источник может быть где угодно». «Да нет! Что ты сказал про второй сейф?» «Ну...» — неловко кашлянул Макс. У моего первого хозяина когда-то была старая шутка. Источник выглядел обычной обманкой, простым артефактом, который стоял на виду и особой ценности вроде бы не представлял. единственно любой макс сходу определил бы, что для обычной безделушки у него слишком мощная магическая поддержка. Вернее, что она создает слишком большое магическое излучение, которое вроде как никому не нужно, но при этом уходит в никуда. «И что?» – почти шепотом спросил я. Ничего, а банка исправно подпитывала защиту на настоящем сейфе. Правда, пятислойную, а не всеми и тем более не восемь слоев. Зато поскольку за все время никто не догадался, в чем суть, хозяина так и не смог никто ограбить. Хотя поверь, пытались многие. А если источник отключить? Защита на сейфе развалится. Со смешком поведал дом. Правда, не сразу. Он где-нибудь через пять или шесть. Но это в любом случае недолго. Я перекинул через плечо мокрое полотенце, сел на край ванной и задумчиво повторил. «Да, недолго. Главное на это время отвлечь хозяина и убедиться, что отключение защиты не заставит сработать какое-нибудь сигнальное заклинание. Макс, а как отличить настоящую обманку от источника?» «Источник всегда связан с сейфом магической пуповины. Ты что-нибудь видел похожее на толстенную магическую нить, тянущуюся от одного к другому?» «Нет, но оба сейфа торчали в одной и той же стене, примерно друг напротив друга, только открывались на разные стороны. И в первом сейфе меня удивило как раз то, что в стенках тоже проходили какие-то нити, причем достаточно толстые. Я тогда еще подумал, что там псих, раз опасается, что к сейфу попытаются добраться через стену. А выходит, это и не защита была вовсе. Коробка просто генерировала эту магию для чего-то другого?» Если ты прав, то поповина должна начинаться на задней стенке первого сейфа и уходить через стену ко второму. А через камень я даже в сумеречном мире ничего не вижу. Ну, кроме живых, конечно. А давай-ка ты опишешь мне эту защиту. Внезапно оживился дом. И даже люстрами зазвенел от избытка чувств. И на самом сейфе, и особенно на источнике. А я ее воспроизведу. Я-то про старую магию еще не забыл. Сможешь вспомнить детали? Я только усмехнулся. Потери памяти пока не страдаю. А если ты подскажешь, как эту штуку дезактивировать, так и быть, с меня половина всего добра, что окажется в том грёбаном сейфе. С мы промочились до утра, так и этак пытаясь воссоздать то, что я увидел в доме, ущербного на всю голову Тана. Малость поспорили, пару раз даже слегка поругались. Но к обеду все таки пришли к общему знаменателю. И как только на улице снова стемнело, я во второй раз отправился в старый город в надежде, что мы ни в чем не ошиблись. «Отключать защиту надо с умом», — наставлял меня Макс перед уходом. «Если просто вырубить питающие нити на сейфе, сразу сработает сигнальное заклинание. Тебе придется отключить его в первую очередь. А если неправильно замкнуть заклятие, то весь дом может взлететь на воздух. Вместе с тобой заодно». «Что же мне тогда делать?» пристукнуть втихаря Тана и приложить его палец к сейфу для опознания? «У нас до таких высот магическая наука пока не дошла». После долгой паузы озадаченно отозвался дома. «Тана, ты, конечно, можешь уговорить открыть дверцу сейфа, но для этого тебе придется взять в заложники его жену и детей. И то не факт, что он согласится, а ты потом уйдешь из дома на своих ногах». «Уйти я могу и по поизнанке, но ты прав». «Если меня засекут, в столице начнется еще одна облава». Да и у самого Тана домик, как оказалось, секретом. Не факт, что при обнаружении постороннего субъекта на изнанке не сработает какая-нибудь сигнализация, оповещающая орден карателей. После двери со встроенным туда поисковиком я готов ожидать чего угодно, вплоть до отряда самих карателей, спрятанных про запасы ближайшей кладовки. «Вот поэтому надо сделать все тихо и по возможности быстро». Согласился со мной Макс. «А для этого тебе понадобится...» Я тяжело вздохнул, испытанным способом проник в первый нерабочий кабинет и, выйдя в реальный мир, остановился перед псевдосейфом. Теперь уже зная, что искать, я прекрасно видел, что защита идет не только вокруг него, но и слишком глубоко заходит в стену. В каком именно месте она сливается в единую пуповину, было непонятно, но думаю, что все таки в районе дальней стенки. По сути, это был даже не сейф, а просто мощный артефакт, который постоянно генерировал магическую энергию и отправлял ее по тем нитям, которые были переброшены к настоящему сейфу, как самые обычные провода. Когда мы экспериментировали дома, Макс наглядно продемонстрировал, что произойдет, если я неправильно отключу защиту и перепутаю красные и синие проводки. Эффект будет как у сапёра, который ошибается только раз в жизни с теми же последствиями, потому что, как показала практика, взрыв затронет сразу оба слоя реальности, и уйти я, скорее всего, не успею. Одним словом, ошибаться мне было нельзя, поэтому я как можно бережнее и аккуратнее снял защиту с дверцы, а прежде чем лезть дальше, мысленно велел Ули дать команду дожидающимся за забором улишим, и на пару он присел у стены, дожидаясь, когда нурята поднимут шум. Как и вчера, хозяин особняка находился дома, Только на этот раз покидать рабочий кабинет не торопился. А мне в его присутствии будет сложно работать сейфом, потому что в самый ответственный момент его дверца должна была открыться прямо на глазах у изумленного хозяина. Помня о том, что некоторые предметы при воздействии с изнанки одинаково меняются на обоих слоях реальности, я заранее велел нурятом спуститься с забора и слегка подразнить собак. А услышав с улицы неистовый лай, понимающих мыкнул после чего дождался, когда в соседнем кабинете хлопнет дверь. И только после этого потянулся к задней стенке фальшивого сейфа, после чего подцепил когтем один приметный шпынек, снял с его помощью сразу две нити, лиловую и зеленую, а затем сдвинул их так, чтобы они почти перпендикулярно легли ещё на два заклинания — синее и красное. Сейф от такого варварства вздрогнул до основания и коротко полыхнул, словно во время короткого замыкания. Ровно светящиеся нити внутри него дёрнулись. Текущая по ним энергия стала поступать с перебоями, отчего металлические стенки жалобно замигали. Я, не дожидаясь, пока они погаснут, нырнул наизнанку и кинулся на улицу. Быстренько добрался до соседнего окна, откуда уже успел предварительно выдернуть несколько шпыньков, чтобы потом долго не возиться. Уже привычным движением сдвинул сеть на бок проскользнул внутрь и с нетерпением уставился на дверцу второго сейфа. В реальном мире, как я успел убедиться, в этом месте стена выглядела ровной и цельной. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Я такое раньше уже видел, поэтому даже без подсказки Макса догадался, что господин Тан использует у себя дома запрещенную в Архаде магию иллюзий. Но в данный конкретный момент времени меня даже ее наличие не волновало, потому что именно в это время защита на сейфе тоже замигала а через пару томительно долгих хун потускнело и все таки погасла ес прошептал я кидаясь к сейфу и вспотевшей рукой поворачиваю металлическую ручку «Ну, и что же здесь такого ценного нес алдура примечание нес Несс-Несса. обращение к представителям благородного сословия конец примечания сейф тихо щелкнул и открылся Без застенчиво показывая свое нутро. Однако при виде того, что там лежало, я, честное слово, едва не заржал. Как и предвещал низ, единственной вещью, которую Тан с таким трепетом оберегал, оказалась маленькая, легко помещающаяся на ладони, серебряная статуэтка. Ничего особенного, просто сидящий на попе и аккуратно обвивший хвостом передней лапки зверёк с умильной мордочкой и глазами-рубинами. Ни тебе роскошных бриллиантов, ни золота, ни магии внутри. Но комизм ситуации заключался в том, что неизвестный мастер создал из серебра самого обычного Нура. Да, просто маленького, на удивление правдоподобного Нура, который настороженно взирал на меня красными глазенками. Походу, не из нутром кого надо отправить за столь странным заказом. Я даже расхвыркался, когда протягивал руку за своим долгожданным призом. «Нет, но это надо столько мучений из-за паршивой статуэтки!» Я обхватил нора рукой, вытаскивая его наружу. И вдруг, представляете, эта пакость внезапно ожила и с силой вонзила в меня зубы. «Ах ты, зараза!» Возмутился я и потряс рукой с зажатым в ней маленьким чудовищем. Но статуэтка мало того, что отказалась снова окаменеть, так еще и зашипела, а потом принялась яростно кусать меня за пальцы. Да с такой силой, что я непроизвольно зашипел в ответ. «Я тебе еще покусаюсь! А ну, цепись! Фу, кому сказал!» Пакость в ответ злобно зауручала, а когда получила от меня увесистый подзатыльник, снова разинула пасть и бешено засверкала глазами. «Убью!» — шепотом рыкнул я, когда она вновь вознамерилась вцепиться в меня крохотными клычками. «Не до кости, конечно, но кожу эта гадость мне все таки прокусила». И тут же из-за спины со свистом вывернулся Изи, распушил свои иглы и с таким звуком класнул зубами прямо перед мордой Нуры, что та непроизвольно отпрянула и испуганно прижала ушки к голове. «Сейчас когда дам больно!» — предупредил ее я, на всякий случай сжимая статуэтку крепче. «Без рыла у меня останешься, поняла? Сиди тихо, сволочь!» Пакость присмирела и затихла, а когда я свирепо глянул в ее рубиновые зенки... Поспешила принять первоначальный облик и опять обратилась в кусок металла, к моей несказанной радости. «Уходим!» Проворчал я, бтирая брубаху, искусанную далых точек руку. Пакость, хоть и мелкая, кусалась больно. Был бы я человеком, небось, еще бы и кусок мяса вырвало. И какого хрена НИС не предупредил, что статуэтка оказывается секретом? Прислушавшись к нис лаю и раздающимся снаружи злым голосам, я мысленно велел ули сворачивать отвлекающий маневр и засунув статуэтку в карман куртки тоже ретировался при этом защиту на окне не постеснялся вернуть в первозданный вид пусть тан потом голову ломает кто именно и как умудрился его ограбить можно было конечно не заморачиваться но я решил что наследствие непременно пришлют хотя бы одного мага если в столице всплывет факт что кто то умеет воздействовать на базовые заклинания В общем, я подумал, что лучше эти сведения пока приберечь. Поскольку время приближалось к полуночи, то домой я забегать уже не стал, а сразу рванул к Ниису. У нас же встреча была назначена, но ну вот я, можно сказать, и отчитаюсь о проделанной работе. А заодно доведу до логического конца нашу вчерашнюю сделку, и после этого смогу на совершенно законных основаниях грабить богатых и обижать бедных, если, конечно, Шаран меня не обманула. На крыше дома Нииса. Я вскарабкался даже с небольшим опозданием. А когда добрался до предусмотрительно распахнутого окна, ночной король уже размашисто вышагивал по кабинету, явственно проявляя нетерпение. Как и вчера, он был один, а два мордоворота торчали внизу, охраняя никому ненужную входную дверь. С соседними домами тоже все было в порядке. Жильцы в это время или отсутствовали, или благополучно спали. И это позволяло надеяться, что хотя бы в одном НИИС оказался честен. Добравшись до подоконника по изнанке, я так же, как и вчера, вышел в реальный мир, и как только ночной король отвернулся, аккуратно поставил статуэтку на видное место. «Ха!» — раздавшийся в кабинете изумленный возглас стал для меня лучшей наградой за этот вечер. «Ты добыл-таки?» «Доброй ночи, ваше криминальное величество», — тихонько хмыкнул я не торопясь показываться ему на глаза. «Надеюсь, сделка все еще в силе?» До меня донёсся звук торопливых шагов. Ну как? Чем ты...» «Впрочем, неважно». Оборвал сам себя Шаран, остановившись у подоконника. Затем немного помолчал, явно изучая добычу, подумал и совсем другим голосом добавил. «Ты смог удивить меня дважды, гость. Наша сделка подтверждена, и действительно с этого самого момента и вплоть до тех пор, пока живы ты или я. Гильдия не имеет к тебе претензий. Ты волей находится в Гуаре сколько пожелаешь. Слово Неиса. В случае конфликта интересов мы будем решать разногласия в индивидуальном порядке». Я хмыкнул. «Благодарю. Тогда я пошел? «Стой». Вдруг усмехнулся ночной король, и в кабинете тихонько зашуршала ткань. Похоже, НИС прихватил с собой мешок, куда и упрятал мою странную добычу. Не хочешь ли поработать на меня, на постоянной основе? С деньгами не обижу, слово. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь от такой чести. А если заказ будет таким же интересным и сложным, возьмешься, скажем, за тройную оплату? Я уже хотел было отказаться снова, но тут меня легонько толкнул Ули, а затем и хвост на поскреб затылок. Мой, естественно, своего-то у него не было. И это при том, что я лишь успел об этом подумать. Он всё понял и повторил мой любимый жест. «Так что скажешь?» Напряженно повторил Шаран, по-прежнему не делая попытки заглянуть за ставни, чтобы посмотреть, каким именно образом я держусь на стене. Нет, предложение в принципе было дельным. Просто так слоняться по городу мне вскоре наскучит. Грабить и дома, лишь бы чего поживать, тоже было не особенно интересно. К тому же с этим делом у Лиши распрекрасно справятся и сами. Тогда как мне хотелось чего-нибудь более азартного, что ли, какого-то драйва, охоты, настоящего приключения. Но неужели я попал в новый мир и получил такие возможности лишь для того, чтобы сытно есть, сладко спать и валяться по полдня на диване? Если понадоблюсь, поставьте днем на подоконник какой-нибудь цветок. Наконец решился я. Тогда я пойму, что появилась надобность в моих услугах. С оплатой решим по факту. Может, где-то тройной будет достаточно, а может, и пятерной окажется мало. Договорились. Довольно отозвался ночной король, отходя в вглубь кабинета и загремев ящиком стола. Но оплату за шуаза все равно возьми, ты ее заслужил. С этими словами из окна на приличной скорости один за другим вылетели два крупных бриллианта, которые я увидел лишь потому, что в комнате шарана горел светильник, а камни с уникальной огранкой ярко переливались в ночи. Если бы не реакция Изи, я бы, наверное, не успел до них дотянуться. Но хвост ловко изогнулся, на мгновение выскочил с изнанки и уже на изолете словил пастью один камень, затем нырнул вниз, перехватил второй. Честно поделив добычу на двоих, принес его мне. Я благодарно кивнул, закинул камешек в рот и, бодро захрустев, полез обратно на крышу. На сегодня мои дела были закончены.